Глава 12 Я не люблю альбомов модных, Их ослепительная смесь От спазий наших благородных Провозглашает только спесь. Альбом красавицы уездной, Альбом домашний и простой, Милей болтливостью любезной И безыскусной пестротой. Александр Сергеевич Пушкин И.В. с Ленину Пламя ордеет, пламя пышет, и Искры брызжут и летят, А на них прохладой дышит Из-за речки тёмный сад. Сумрак тут, там жар и крики, Я брожу, как бы во сне. Лишь одно я живо чую, Ты со мной и вся во мне. Фёдор Иванович Тютчев Пламя ордеет, пламя пышет. Воздух вокруг задрожал, Подернулся дымка и начал светиться изнутри, будто разрывая ткань реальности. В небе непонятно откуда появились и закричали крупные птицы размером с человека. «Нерты!» – изумленно выдохнул Рений. «Рита, как тебе удалось их призвать?» Ответить я не успела. Птицы за какие-то две-три секунды приземлились напротив нашей компании. и моим глазам предстали довольно странные существа. Прилетевшие все как на подбор оказались женщинами, практически полностью раздетыми, накачанными и относительно симпатичными. Эдакие амазонки в перьях. Вот как раз перья и показались мне странным дополнением к женским фигурам. Легкий пушок покрывал тела. На руках, ногах и кое-где на лицах пробивалось самое настоящее перо. Мне сложно было представить, как далеко нелегкие существа смогли продержаться в воздухе без крыльев. Додумать я не успела. Нерты, как по команде, вытянулись передо мной, видимо, признав во мне вожака. Перья втянулись в тела. Пушок практически исчез. Сейчас единственным, что отличало их от людей, был вытянутый по вертикали зрачок ярко-зеленого цвета. Меж тем одна из девушек вышла вперед, низко поклонилась. «Мы готовы служить вам, Артарана!» Дружный вздох моих мужчин, явно шокированных произошедшим, дал понять, что с обращением все не так просто, и кем же меня назвали. Пока я раздумывала над возможной реакцией на обращение, все та же девушка повернулась к остальным. Что-то произнесла на языке, больше похожем на от птиц. Те построились в фигуру неизвестной мне птицы, а их начальница обернулась ко мне. «Я и мой Кортон ждем ваших приказаний, Артарана». Гулять резко расхотелось. А вот пожелать чего-нибудь не особо доброго любимой кузине желание возникло. Если я не ошиблась в подсчета, сейчас передо мной стояли десять девушек. Где их расселять? Как прокормить? Да и вообще, зачем мне эта свита? И не спросить ведь никого, даже Арния. Вновь прибывшие не поймут. Предлагаю всем вернуться в замок. Обтекаемо сформулировала я то ли приказ, то ли просьбу. и первой повернула прочь от озера. Арни и практически раздетая девушка, вряд ли переевой лиф и такие же трусы можно считать нормальной одеждой, зашагали по обе стороны от меня, ревниво косясь друг на друга. Отметив про себя, что озноб прекратился с появлением нертов, я направилась домой. Дошли быстро. Я и оглянуться не успела, как очутилась в холле замка. «Лес не тор!» «Прошу идти со мной. Замок рассели вновь прибывших. Рений, Василий, встретимся за обедом». Никогда не предполагала, что умею командовать. Как ни странно получилось. Оспаривать мой приказ никто не стал. Видимо, потому что никого, кроме нас с царнием, в холле не оказалось. Умный замок почувствовал настрой хозяйки и вовремя удалил всех свидетелей. «Нам стоит идти на третий этаж за информацией, или вы сами сможете меня просветить?» Повернулась я к Нетору. «Могу и я», — кивнул он. Минут через пять-семь мы сидели в кабинете в креслах напротив горевшего камина. «Нерты — самые лучшие охранники в этом мире, Леса. Далеко не каждый правитель может позволить себе призвать их Кортон». «Кортон?» отряд леса кто такая артарана госпожа начальница так кто имеет право приказывать нертам. кто их вызвал зачем они здесь появились не могу сказать возможно это был отложенный договор который заключил кто то из ваших родственников несколько лет назад чтобы защитить мариту и охрана появилась в нужное время. Или же их позвала сама Марита перед своим исчезновением. Скорее всего, они исчезнут, когда вы вернетесь из императорского дворца. Или же вы останетесь под их охраной до замужества. В любом случае, теперь, когда вы захотите куда-то отправиться, рядом с вами будет находиться охрана. «Почетный караул!» – подумала я грустно. «Для чего мне это надо?» что может угрожать сильной магичке в императорском дворце. Их одежда. Не думайте о ней, Леса. Они оскорбятся, если вы предложите им облачиться в нечто иное. У воинов-нертов тренированные тела, способные вынести большие перепады температур. Воинов? Арни мягко улыбнулся, словно ребенку, объясняя мне очевидные на его взгляд вещи. Нерты – такая же раса, как и другие. Среди них живут существа разных профессий. Общались мы минут сорок. Узнав все, что хотела о своих гостях, я приказала слугам накрывать на стол. Наконец-то щедрость местных поваров была оправдана. Такое количество жителей мог прокормить только ломившийся от разнообразной неде стол. Дисциплина в отряде оказалась на высшем уровне. Девушки, чуть ли не чеканя шаг, дошли до стола, расселись и замерли, ожидая очередного приказа. Обед проходил в напряженной обстановке. Рени и Василий, похоже, не могли до конца определиться в своем отношении к нердам. То и дело, косясь то на них, то на меня, то на Арния, они что-то обдумывали, изредка переглядываясь. Предводительница Нертов внешне спокойная. Отслеживала каждый такой взгляд. Остальные девушки сидели, словно на иголках, готовые в любой момент отложить столовые приборы и схватиться за невидимое мне оружие. «Скорее использовать вилку в качестве того самого оружия», – поправила я мысленно саму себя. «Марита!» – обратился ко мне Ренни, словно решившись на что-то. когда слуги внесли очередную перемену блюд и забрали со стола грязную посуду. «Могу ли я...» «Не можете, Лес. Внезапно насмешливо оборвал его Арни. «Вы не являетесь женихом Лессы, а потому обо всем, что связано с ней, вам надлежит разговаривать со мной, как с полномочным представителем ее родителей». Желваки на скулах, резко отодвинутый стул и через несколько секунд хлопанье дверью зала. Рений в очередной раз продемонстрировал всем свой взрывной, нетерпимый характер. Но ничего другого от этого Арторина я и не ожидала, и в любом случае своим будущим мужем его не выбрала бы. А вот поведение Нетора меня удивило. Он как будто нарочно нарывался на скандал, провоцировал несдержанное варенье. Для чего? Куда вдруг исчезла его хваленная выдержка? Закончив обедать, я отправилась в библиотеку. Уже завтра необходимо было отправляться к императорскому дворцу. Судя по всему, для этого был нужен портал. Вот только я понятия не имела, как его строить. Здесь, в замке, я не увидела ничего, что хоть как-то могло походить на подобные врата в пространстве. На третий этаж я планировала подняться после того, как посижу немного в тишине в обществе книг. Обстановка библиотеки действовала на меня умиротворяюще. Тут я забывала и о непонятном мне мире за окном, и о своих пугающих возможностях, и о выборе, которого от меня ждали многие. Я растворялась в мирах книг, старалась как можно меньше контактировать с реальностью. Набирала сил перед тем, как сделать следующий шаг. В данную секунду я как раз и пыталась понять, каким же должен быть этот шаг. Портал? Общение с предводительницей нертов? Выбор? Это все было не то. Важнее всего мне казалось постараться разобраться в собственных чувствах и осознать, наконец, хочу ли я видеть Арния рядом в качестве мужа до конца своей жизни. Он, несомненно, выигрывал при сравнении с Рением и Василием, но будь у меня еще время, да еще и возможность увидеть остальных претендентов, я боялась ошибиться послезавтра. Там во дворце завтра я буду занята чем угодно, но только не рассматриванием мужчин вокруг, да и за несколько часов невозможно хорошенько узнать человека». Сколько бы препятствий не выпало вам обоим за такой короткий срок. А значит, я рассеянно барабанила пальцами по столешнице, изредка поглядывая на раскрытую книгу в кожаном переплете. Арни или Василий? Вернее, не так. Арни или кто-то другой? Я старательно прятала свои чувства к этому Арторину, пока не узнала, что Марита не собирается возвращаться. Теперь же вежливый стук в дверь прервал мои размышления. «Вы позволите, Лессо?» Арни с той же ослепительной улыбкой появился в библиотеке. «Что-то случилось?» Мгновенно насторожилась я, надеясь, что и женихи, и нерты не пострадали. «Нет, все в полном порядке. Я лишь хотел поинтересоваться, не могу ли быть вам чем-то полезен?» Я не кстати вспомнила брата и сравнила его речь с речью Арния. Эти двое парней однозначно не поняли бы друг друга. Интересно, с хоть иногда слетает маска учтивости? «Думаю, да», – кивнула я. «Ни в одном из библиотечных фолиантов я не нашла информации о том, как должен проходить выбор жениха, что мне надеть, какие слова произнести». Арни подошел, сел на стул напротив. Ничего страшного не произойдет, Лесса. Перед императором вы можете предстать как в платье, так и в брюках. Слова обычные. Вы сообщите, что ваш выбор не изменен. Или же наоборот, что желаете выбрать кого-то другого. Конечно, вы можете попросить еще время для окончательного выбора. Такой вариант предусмотрен регламентом. но не очень желателен». «Действительно, Марита уже показала себя ветреной девушкой, намеренно нарушающей многие неписанные правила. Если сейчас и я еще потребую время на раздумье, хотя такая возможность меня, несомненно, порадовала. Запасной вариант, к которому можно прибегнуть в крайнем случае. А Марита, что ж, она уже завоевала себе определенную репутацию». «Вряд ли будет хуже». «Здесь есть портал? Или мы будем перемещаться с помощью моей магии?» – уточнила я. «Не беспокойтесь, Леса. Завтра утром в положенное время маг Его Величества откроет портал». «Отлично. Один камень упал с моей души. Зачем вы провоцировали Рения за обедом?» «Неожиданно для самой себя задала я вопрос». внимательно следя за эмоциями на лице Нитора. «Если позволите, Лесса...» Почтительно начал он, стараясь не смотреть на меня. Я бы сказал, что вам не следовало оставлять его в замке. Официально он не имеет права претендовать на что-либо. «Ревность? У Арния? Да не может быть! Скорее, нежелание упустить возможность выгодно жениться». «Да и правда, такая выгодная партия!» И мимо проплывает. «Мне почему-то стало грустно. Не так я видела свою будущую супружескую жизнь. Никакого окончательного выбора!» Решила я. «Присмотрюсь к тем, кто при дворе. Может, выберу кого-то менее меркантильного. Хотя, с таким даром, как у меня, вряд ли кто-то прельстится моей личностью». «Проводите меня в башню, Лес. Поднялась я. Оставаться внизу не было ни малейшего желания. Мысли о вынужденном браке полностью испортили настроение. Арни посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но вместо этого почтительно склонил голову. «Как прикажете, Лесса!» До башни дошли молча. Я делала вид, что погружена в свои мысли. Арни пару раз порывался заговорить со мной, но в последний момент менял решение. Я не настаивала. В комнате, переодевшись в пижаму, я залезла под одеяло, устала посмотрела в окно. Там за стеклом накрапывал мелкий осенний дождик, противный и навивающий грусть. «Ох, Марита, заварила же ты кашу!» К ужину я не вышла. Служанка принесла в комнату поднос с едой. И я, наевшись окорока со свежими овощами и запив все морсом, улеглась спать. На душе было тоскливо. Казалось, еще чуть-чуть, и я разрыдаюсь. Да уж, что Марита, что я, не готовы мы к ответственности за что-либо, кроме собственной жизни.